Это были щепки. И в ту же минуту Осип уронил свою финку на пол. Людмила сказала презрительно или радостно, в общем, она тоже, пожалуй, не любила мокрого дела. «Дураки! Я так и не узнал никогда, были ли у них всегда деревянные финки. или доктор нашел возможность подменить им лезвие. Мне было мало дела до этого». Я устремился на них ногами и, пихая, хотя доктор и уговаривал меня, выгнал их в коридор, я не желал даже развязывать рук, дабы не портить кулаков и такую гадость. Они выбежали в коридор, эти два серых паршивца. Я их подогнал к дверям комнаты Ларвина, был открытым, и отстранил их, вошел туда. Сусанная там не было. Компания Ларвина, Носель, Жаворонков несколько родственников Носеля пьянствовали. Они меня встретили подобострастно. Доктор, увидев через мою плечо, что Сусаны нет, тотчас ушел. Скрылись было и братья, но увидев, что может пропасть закуска, подсели и тоже начали выпивать. Людмила тоже села. Я не знаю, еда ли их соблазнила. Или, может быть, песни. Пели известную с припевом «Уходит жизнь». Пели плохо, грубо. Вся дикость была здесь, когда еще недостаточно пьяный, что называется, в лоск, но когда проявляется грубость. правда же, если прислушаться, то это походило на волчьи вои. Лица у всех были мрачные, сухие, Широкими носами, железными сколами, поджарая, особенно в припеве, выпадали все звуки. И оставался один. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Мне подумалось, что все звериные вои опираются на этот звук. Мне стало противно. Припев расширился. Особенно вытягивалось лицо ларвина, а за ним тянулись носль его родственники с тоненькими мордочками и бухал у жаворонков. вырос Черпанов. Я его не заметил раньше среди них. «Хороша песня?» — спросил он Щурис. «Песня хороша. Но не вы ли хор составили?» «Нет, знаете, нет». Они природные певцы. Я и сам-то у них учусь. Где мне уходит жизнь? Уходит. Очень трогательно, с одной стороны. Есть нечто похоронное и нечто возвышенное. Ведь в похоронных мотивах никакой возвышенности нет, что будущая жизнь. Там ведь Черпанова может и не быть. А на земле он всегда будет. Неужели всегда? Ну, а как же? У меня отец был фокусник. Тоже черпановский. Тогда в театре моды была носки оканчивать. Для благозвучности, что ли. Дед был старинного дворянского рода, а женат на купчихе. Но в прошлый раз... Да что в прошлый раз? Что в прошлый раз? Какая у вас память на ошибки. Вот вы записочку почитайте. Тем временем он меня вытеснил в коридор. В записочке, очень сложной и витиеватой, приводить я ее не буду, дядя Савелий приглашал зайти Черпанова. Я поинтересовался, почему же он не пошел. А я, знаете, и от успеха, Я то, что братья лебеди вылетят, совершенно обалдел. И дядя Савелий, эх, если бы вы знали, какая это хитрая бестия. То есть всю правду мне, если захочет, скажет. Я теперь только его и понял. А какую же вам правду надо? Ну а вот, например, Стоит ли мне всю эту шпану вести или нет? Подозреваю, что все ключи у него.